Примечания и благодарности. Вот и всё. Ключ официально закончен. Спасибо всем, кто прошёл со мной и героями этот долгий путь. Невероятно ценю вашу поддержку. Название эпилога Пророческая. Я уже пишу продолжение, которое называется Мир за опасной дверью. Чтобы не пропустить выход новых книг, не забудьте нажать кнопку на странице автора подписаться на новинки. В общем, Надолго не прощаюсь и всегда рада увидеться снова.